2850 год от Великого Исхода, 26-й день месяца зеркала. Арция, постоялый двор, веселый горшок. Эстеллере Фло со вздохом отодвинула тарелку со истекающими маслом пирожками. Есть не хотелось. Ей вообще ничего не хотелось, даже жить. Все, что было хорошего, все надежды, все радости остались в родном Фло, а ее продали. Продали, чтобы спасти владения и обезопасить братьев, племянников, сестер и кузенов. Воспитанница. Ха! Ей никогда не выйти из монастыря, уж циолянки об этом позаботятся. Она примет постриг, и ее жизнь мало чем будет отличаться от заключения». Эста и раньше слышала, что лумены при помощи Бланксимы Дианы берут в заложницы девушек из знатных семей, но не представляла, что именно ей уготована подобная участь. Сначала воспитанница, через два года послушница, затем монахиня, которая если и разрешат увидеть родичей, то лишь через решетчатое окошечко в монастырской приемной эстела помнила, как много лет назад они навещали сестру деда, и бледная женщина в белом тихо и монотонно говорила внучатой племяннице, что нужно молиться святой Циале и слушаться маму с папой, а Эсте чего то было страшно. А ведь когда Вивьен увезли из дома, ей было столько же лет, сколько сегодня самой Эстелле. Уж лучше сразу умереть, чем заживо гнить всю жизнь, без солнца, без родных и без шарлята грэ При мыслях о внуке первого герцога тагре Эстелла вовсе расклеилась, и доселе сдерживаемые слезы вырвались наружу. Девушка разрыдалась, уже не заботясь о том, что на нее смотрят и ее эскорт, и все, кто находился в зале придорожной гостиницы. Валентин Рузо, сопровождавший Эстеллу Рефло в монскую обитель Святой Циалы, не был злым человеком, к тому же у него тоже были сестры. Белый рыцарь понимал, что девушкам всегда тяжело отрываться от дома. Это же, по мнению Валентина, вряд ли приживется в монастыре. За свои сорок с лишним он повидал немало благородных девиц, поначалу плакавших, затем молчащих, а в конце концов решительно поднимавшихся вверх по ступенькам циолианской иерархии. Такой была нынешняя предстоятельница ордена Виргиния, такой будет и юная Моника Берротт, весной принявшая обет послушания. Но вот эта темноволосая девочка, задыхающаяся от страха и обиды на судьбу... Рыцарю было жаль Эстеллу, но помочь он не мог, да и права не имел. Рефло были могущественным семейством, а явная дружба нынешнего графа и его младшего сына Шарлем Тагаре, столь выгодно отличавшимся от сидящего на престоле слабоумного Пьера, была занозой для всех, кто сделал ставку на луменов грэ в отличие от родоначальника новой енастии, не запятнали себя свержением законного короля и братоубийством. Луменов терпели, потому что на их стороне была церковь и потому что у баронской оппозиции не было головы, но наметившийся союз двух могущественных фамилий мог стать для них роковым. В лице шарлята грэ и старого медведя Этьена Рефло оппозиция получала сразу двух вождей. Если же Эстелла станет герцогиней Тегере, то ее дети, особенно если наследуют отвагу и красоту Тегере и честолюбие и ум владителей Фло, могут не только потребовать корону, но и завоевать ее. Нет, Бланксима Диана права. Девушка должна стать циолианкой, это, возможно, удержит ее отца и братьев от мятежа. Валентин подозревал, что заложниками Лумены не ограничатся, а в глубине души был рад, что его миссия только доставить девочку в монастырь. Куда печальнее, если бы его заставили поднять меч на Тагаре. В глубине души целианский рыцарь не то чтобы сочувствовал Шарлю, но слишком уж тот выигрывал в сравнении с жалким полоумным юнцом, превратившим арцистскую корону в шутовской колпак. И это он, Валентин, не один десяток лет верой и правдой, служащий Бланксиме Диане и в ее лице равнопостольной Циале. Что же тогда говорить о других Нобелях? Пьера большинство Нобелей презирает и за глаза называть не иначе, как дурачком, а от Эгере любят. А от такой любви до гражданской войны один шаг. Нет, Бланксима правильно поступила потребовав юную Эстеллу, хоть и жаль ее, но покой в государстве и святое дело дороже. Рыцарь покачал головой и потребовал старого Чинского. Несвоевременные мысли лучше всего запить, скоро ему придется позабыть о вине. Рыцарям оленя пить не то чтобы запрещалось, но замеченные в этом могли забыть о продвижении вверх. Сегодня же он еще не в обители, а в дороге, причем среди его людей, как ему кажется, доносчики отсутствуют. Трактирщик принес кувшин и поспешно ретировался. Простолюдины недолюбливали белых рыцарей, хотя те и служили божьему делу. Нобели тоже предпочитали возможности не иметь дел с теми, кто посвятил себя святой Циале, так что в уютной комнате со стелой и ее эскортом оставались лишь трактирщик с подавальщиками да маленькая серая кошка, в отличие от людей и не думавшая бояться воинов в белом. Валентин с умилением наблюдал, как зверушка деликатно доедает предложенные ей угощения. Затем киска подняла головку, так что стал виден аккуратный белый треугольник на шейке и, коротко мяукнув, спрыгнула рыцарю на колени, несколько раз обернулась вокруг себя и улеглась. Грубая мужская ладонь коснулась мягкой шерстки, кошка прищурила желто-зеленые глаза и замурлыкала. Доверие слабого всегда умиляет, и рыцарь, с сожалением ссадил разнежившееся животное на пол, когда пол полоры спустя его вызвали на улицу. Гонец от ее иносенции молча передал свиток, и, развернув его, Валентин ахнул. Им предписывалось вести девушку прямо в Фэйвэю, минуя мунт Значит, юная Эстелла понадобилась самой Виргинии. Что случилось, посланник не объяснил. Возможно, сам не знал, но Валентин родился не вчера. Объяснение могло быть лишь одно. Ее иносенсия не намерена оставлять в руках арцистской Бланксиммы, слишком часто заглядывающейся на рубины циалы такой козырь, как дочь Рауля Рефло. Скрипнув зубами, рыцарь отдал необходимое распоряжение воинам и поднялся в зал расплатиться. Хозяин гостиницы, узнав, что гости его покидают, с трудом скрыл вздох облегчения. Теперь предстояло забрать девушку. Так, счастью, немного успокоилось, чему поспособствовала все та же трактирная кощенка. Валентин был, в сущности, не злым человеком и ничего не имел против, когда его подопечная захотела взять киску с собой. Трактирщик и вовсе лишь пожал плечами, но от дополнительной серебряной монетки, на которую можно было купить и прокормить дюжину мурок, не отказался. Вскоре опасные гости покинули гостиницу «Веселый горшок» и сразу же общая зала наполнилась смехом и разговорами.